Часть вторая. Важная для нашего колхоза. Вечером Авдотья въезжала в родное село. Мартовские морозы сковали подтаившую за день дорогу. Грузовик буксовал на льду у крутого подъема недалеко от избы, где столько лет прожила Авдотия. Она не могла оторвать взгляда от голубых резных наличников, от высокого крыльца, который она так любила по утрам отскабливать до бела. Может, Вася дома? Может, смотрит из окна? Соскочить, подбежать, позвать Вася? Машина, наконец, взяла подъем, и Авдотья пересилила себя, оторвала взгляд, отвернулась. Грузовик остановился против Василисы. Кто бы мог подумать, что так трудно будет пройти эти несколько шагов от машины до ступенек по обледенелой тропке, подняться на чужое крыльцо, взяться за чужую, непривычную маленькую ручку двери, толкнуть дверь и войти. И незачем оглядываться. Что же я стою? Что же я думаю? Все было твердо решено до отъезда. но только теперь пришел срок бесповоротно осуществить принятое решение. Она постояла на крыльце, передохнула, глотнула морозный воздух и открыла дверь. — Ну вот и я, бабушка Василиса. Василиса сделала все для того, чтобы она сразу почувствовала себя дома. Половина большой добротной избы была отдана Авдоте. Катюшкин пионерский уголок с рисунками и расписанием занятий на стене, Дуняшкин игральный столик, взбитые парадные подушки на Авдотиной кровати, расшитые занавески на полках большой кухни — все казалось обжитым, домовитым, устоявшимся. Обжились, устроились, — думала Авдотья, обнимая детей. Но как же там у Васи? Зачем занавески-то с петухами сняли у него? Пусто должно быть там. Ей хотелось плакать. В день ее приезда Валентина задержалась в колхозе и, как всегда в таких случаях, ночевала у бабушки Василисы. Она понимала состояние в доте и старалась быть особенно оживленной и разговорчивой. «Дуняшка, милая, сколько книг привезла! Целая библиотека! И тетради, конспекты! Какой же ты молодец!» «Ну, теперь пойдут дела на наших фермах», — весело говорила она. «А мы тебя ждали, пирогов напекли. Бабушка Лена, девочки, все за стол. Показывай же, что привезла, рассказывай, что видела». Когда розданы были подарки и улеглась суматоха встречи, Валентина спросила, «Какие у тебя планы? С чего, думаешь, начать?» Авдотья огляделась еще раз. Старинные часы с боем, массивный книжный шкаф в углу, бахромчатый абажур на лампе — все было непривычным, чужим и чуждым. Раньше она не замечала этих давно знакомых вещей, а теперь каждая из них ранила. Не смотреть, не думать. Несколько мгновений просидела, наклонив голову, опустив глаза, потом поднялась, принесла тоненькую тетрадку в черном клеенчатом переплете. Вот оно, Валенька, начало моей жизни. «Важное для нашего колхоза», — прочла Валентина старательно и крупно выведенный заголовок. Ниже, другими чернилами, очень мелко, так как пишут только для себя, было написано «Видеть наши возможности, верить в наши возможности, умело использовать эти неограниченные возможности». А Авдотья вспыхнула так, словно прочла слова сокровенные и касающиеся лично ее. Академика Петрова слова с его книжки переписаны. Валентина посмотрела, не понимая, почему покраснела, почему так старательно переписала эту фразу, что свое, большое она в эту фразу вложила. Осунувшееся лицо Авдотти, несмотря на тонкую прорезь морщинок, казалось юным. Впечатление юности шло от доверчивого, задумчивого и нежного выражения синих глаз. Линия маленького рта была твердой. Небольшие обветренные руки уверенно листали страницы тетради с записями, четкими и лаконичными, как параграфы закона. «Ой, не знаю». «Не знаю еще я этой женщины», — весело и удивленно подумала Валентина. Казалось, заглянув в ручей, она вдруг увидела в нем нежданную и волнующую глубину. «Вот спланировала я зеленый конвейер», — оправившись от смущения, продолжила Авдотия. «У тебя здесь есть планы севооборотов? Большие листы едва уместились на столе. В комнате было тихо. Девочки играли в спальне новыми игрушками. Прасковья и Василиса на перегонки вязали. За перегородкой Лена шуршала ученическими тетрадями, проверяла письменные работы. В тишине слышались отрывистые фразы Авдоти и Валентины. «Залужить минимум тридцать гектаров поймы. На пятое поле посеять векоовсяную смесь». Вдруг Прасковья всхлипнула, выронила вязание и быстро ушла за перегородку. Разговор оборвался. Дунешка, может, еще передумаешь?» — спросила Василиса. Авдотья не подняла глаз от плана. Синие, зеленые, коричневые прямоугольники быстро-быстро бежали перед глазами. «Не могу. Да и о чем говорить? Решено. Я бы тоже не смогла». — тихо отозвалась Валентина. — Ведь он не сват, ни брат, ни сосед. Ведь он муж. Как же с мужем без согласия, без дружбы? Авдотья разгладила ладонями покорежившийся на сгибах план, подняла наполненные слезами глаза и спокойно сказала. — Так вот, Валенька, я и говорю. Относительно поймы я в районе уже согласовала. В план ТМТС они включат. Это первый большой вопрос. А второй большой вопрос об электрификации кормовой кухни. Корнерезку до да кормомойку можно через ременную передачу соединить с жмыха-дробилкой, а для этого и нужен-то один электромотор мощностью в несколько киловатт. Василиса опустила вязание и засмотрелась на Авдотью. Всю жизнь прожила Василиса с пьяницей мужем и никогда не приходило ей на ум уйти от него. Она не понимала Авдотью и осуждала ее уход от Василия. Такое ли я терпела от своего? Но по доброте своей молчала и не высказывала осуждения. И только сейчас, слушая, как распоряжается Авдотья десятками гектаров колхозной земли, как свободно она рассуждает об электромоторах и непонятных Василисе киловаттах, Василиса вдруг не умом, а сердцем поняла, что не может и не должна Авдоте терпеть то, что терпела сама Василиса. Да будь я на ее месте, разве я терпела бы? Нет, Лука Мироныч, нет, батюшка, мысленно обратилась она к нелюбимому мужу, умершему тридцать лет назад. Ты бы надо мной нынче не похозяйничал, я бы этот живот повернулась, да и нет меня. А что ж мне терпеть? У меня и ферма на руках, и от людей уважение, я и при своем деле, и при своем хозяйстве. Ты или живи со мной, как положено жить, по-доброму, по-семейному, или шасть из моего дому. Василиса уже... одобрительно смотрела на Авдотью и так развоевалась в мыслях, словно Лука Миронович и впрямь мог подняться из могилы, и вся Василисина жизнь могла начаться заново и повернуться по-новому. Знакомые животноводческие постройки изгороди и тропинки казались Авдотьи обновленными. Она так долго и тщательно обдумывала все подробности будущей фермы, так живо и реально представляла ее, что уже не могла отделить настоящее от будущего и видела все сразу, и то, что есть, и то, что будет. Кудрявые заросли клевера подбегали к самой дороге. Вдалеке у поймы зеленели луга, разделенные на аккуратные загоны, электромоторы шумели в кормовой кухне, новый телятник стоял на взгорке. Все это было так несомненно и близко, что казалось уже существующим. Она несла в себе свои планы как большую силу и большую радость. Странно было, что другие не видят того, что так ясно видит она, и порой отвечают на ее рассказы недоумевающе терпеливыми взглядами. Минутами ей казалось, что она от чистого сердца протягивает людям хлеб, свежий, теплый, душистый, а люди недоверчиво смотрят на ее душевный дар и на ее радость. Однажды под вечер... Засидевшись на ферме, она разговорилась с животноводами о будущих стадах и фермах. Увлекшись, она не сразу заметила, как позевывая, поглядывает на охотики Ксенофонтовна, как переглядывается с кем-то через окно Дуся телятница, как равнодушно смотрит куда-то в пространство Матвеич. Интересно было послушать, видимо, желая одобрить ее, сказала Василиса. «Только не для нашего все это колхоза, как я полагаю». «Да я же про вас, про вас, — говорила, — сказала Авдоти. «Как же вы не видите?» Голос оборвался, ее охватила досада на людей, не хотевших понять ее и на самое себя, не сумевшую убедить их. Живо вспомнился ей разговор с секретарем райкома перед февральским собранием. Обидой дрогнул тогда его голос. как она понимала теперь эту обиду, как хотелось ей, чтобы сейчас он был рядом. «По золоту мы ходим, как слепые», — невольно повторила она его слова. «Вот будто и не убедила я вас в том, что через год, через два мы сами себя не узнаем, будто вы и не поверили в мои слова, но я вам докажу. На примерах день за днем буду вам доказывать». Вот нынче же выберу одну из коров и покажу, что из нее можно сделать при научном подходе. После неудачного разговора она прошла на ферму. Рыжие и черно-белые давно и во всех подробностях знакомые коровы стояли в привычных стойлах. Авдотья осматривала их так, словно видела впервые. Нет, это были не просто коровы. Каждая из них — секретный ларец. в котором спрятаны ценности. Как найти ключ к ним и которую из них выбрать для примера, для доказательства? Может быть, звездочку? Нет, тяжела, массивна, большеголова, хороша, но по всему видно неподатливо. Нескоро на раздой. Буренку? Старовато. Может быть, думку? Авдотья разглядывала думку. Невелика, но крепкая. Морда маленькая, сухая, а крестец могучий, и задние ноги поставлены широко. А шерсть-то, шерсть, гладкая, блестящая, как приклеенная лежит на коже. Авдотья вспомнила, что и в прежние годы думка иногда удивляла, хотя и кратковременным, но быстрым повышением удойности. Теперь предстояло подобрать подходящую доярку. Авдотья вспомнила, как слушала ее Ксюша Большакова. Едва ли не она одна поняла все то, что волновало Авдотью. Ксюша, словно угадав ее мысли, появилась на пороге вместе с Дуняшкой и Катюшкой. «Мамань, мамань, мы тебя ищем!» Девочки подбежали к ней, она, не глядя обняла их, притянула к себе и сказала Ксюше. «Думку я отобрала для показа. Удой у нее средний, да уж очень хороша по экстерьеру». Она с удовольствием выговаривала это новое слово, еще не утратившее для нее своей свежести. «Поручу я это тебе, Ксюша. Дело это не только тебя касается. Это для всех должно быть доказательством, понимаешь, Ксюша? Молоденькая ты, моложе всех на ферме, а я тебя выбрала. Полагаюсь на тебя». Ксюша смотрела так, словно ее посылали в увлекательную и опасную разведку. Я все в точности сделаю, что ты мне скажешь, тетя Дуня. Дойку Ксюша проводила по новому способу — кулаком. Полученную колхозом кормовую суду Авдотья использовала расчетливо. Особое внимание обратила она на рацион лучших животных. После разговора с Ксюшей она составила рацион для думки по всем правилам науки. Четыре раза в день она выводила думку на прогулку. Ксюша возилась с коровой целый день. К вечеру, когда подвели итоги, оказалось, что думка сбавила удой на 300 граммов. «Так и должно быть», — успокаивала Валентина Авдотью и Ксюшу. Корова еще не привыкла к новому режиму. Ксюша еще не научилась доить кулаком. «Не расстраивайтесь, завтра уже все будет лучше». На следующий день думка сбавила еще 100 граммов. Она вытирала слезы, бахромчатым концом черного полушалка и смотрела на Авдотью с горькой обидой. Ребята засмеяли. Кладоискательница, говорят. Клад, говорят, откопала из навозного золота. Кто это говорит? Да Петро. Нашла, чьи слова слушать, сердцем сказала Авдотья. Надо было мне такое дело взрослому человеку доверить, а я на несмышленку положилась. Ксюша... Сразу перестала плакать. «Тетя Дунь, да ведь мне обидно. Я при Петре не плакала, я отбивалась, а сюда пришла нестерпела». «Какой у тебя комсомол слезливый!» — упрекнула Валентина Алешу. «Плохо, плохо воспитываешь своих комсомолок». «Ну вот, и мне из-за тебя попало», — улыбнулся Алексей. «Не ждал я от тебя. Ну да ладно, садись пока к столу». Высушишь свое болото, тогда будет серьезный разговор. Удой понизился не только у Думки, но и у других коров. Событие это взволновало весь колхоз. Валентина Алёша, Лена, Василиса Любава, Татьяна и Авдотин заместитель Сережа Сергеев, Прозванный, в отличие от других колхозных Серёж, и сержантом допоздна сидели за столом в кухне у Василисы и все пытались успокоить Авдотью и Ксюшу. Серёжа незаметно для других держал Ксюшу за руку и шепотом обещал ей приструнить Петра. Ксюша сидела, оцепенев сразу и от горя, и от блаженства. «У нас тут целый штаб образовался сам собой», — шутила Валентина. Утром в правлении Авдотья встретилась с Василием. Она встречалась с ним часто, всегда при людях, и говорили они всегда отрывисто и коротко, и только необходимое. «Что у тебя на ферме? Почему удой падает?» — сумрачно спросил он. Не научились еще доярки доить по новому способу, до да коровы не привыкли к новым порядкам, — волнуясь, ответила она. Василий помолчал и посмотрел на нее из-под лобья недоверчивым коротким взглядом. — Как же хорошо, что я в эти дни не возле него, а возле Вали до да Алёши. невольно подумала она. За день думка сбавила еще двести граммов. С утра следующего дня Авдотья уехала по делам в Угрень, а через несколько дней, когда она вернулась, Ксюша увидела ее и побежала рядом с машиной. Ветер заносил концы полушалка на раскрасневшееся лицо девушки. «Полтора! Полтора!» — кричала она, пытаясь высвободить лицо. «Что полтора?» — «Еще полтора!» — сбавила со страхом, спросила Авдотья, готовая ко всяким бедам. Она свесилась с борта машины, словно собиралась выпрыгнуть на ходу и бежать на ферму. Ксюша, наконец, освободилась от полушалка, сбившегося вокруг головы, и Авдотья увидела сияющее счастливое лицо. Прибавила полтора. За несколько следующих дней Думка прибавила еще пол-литра и продолжала прибавлять. Она медленно, но, несомненно, выходила в рекордистки. История с думкой произвела впечатление не только на первомайцев, но и на животноводов из соседних колхозов. На ферму зачастили гости. Всем хотелось узнать Ксюшин секрет. Первомайцы впервые за последние годы почувствовали, что им есть чем погордиться. Настроение на ферме изменилось, но самые удивительные перемены произошли в самой Ксюше. Ксюшиной судьбе история с думкой сыграла решающую роль. Воспитанная строгой и требовательной матерью, Ксюша издавна пользовалась в колхозе репутацией тихони и скромницы. Этой репутации способствовали и ее молчаливость, и ее тоненькая смугло-бледное личико и всегда опущенные ресницы и сдержанные робкие манеры. Она всегда держалась поближе к своей подружке Татьяне. Колхозники привыкли видеть их вместе. Рослая, круглолицая, задорная Татьяна обычно шла впереди широкими мальчишескими шагами, а чуть сзади нее семенила остролицая тоненькая Ксюша. «И что ты все за Танюшку хоронишься?» — приставал к ней Петр. И Ксюша молчала, не зная, что ответить. «На ферме...» Возле Авдути она постепенно осмелела, а история с думкой как бы завершила перелом, происходивший в ней. Она бойко рассказывала и соседним колхозникам, и гостям из района о своей работе с думкой, о кормовых единицах, о перевариваемом белке, о поддерживающем и продуктивном корме. Она научилась выступать на собраниях и писать обличительные заметки в стен газету. Авдотью вскоре после ее приезда повысили в должности, поручили ей все колхозное животноводство. Она предложила на свое место на молочную ферму поставить Ксюшу. «Девчонка, Тихоня, Смиренница, Материна, дочка!» возражали колхозники. «Мне с ней работать, а я лучше ее на ферме никого не знаю», — отстаивала Авдотья свою выдвиженку. «И не одна же она будет, все около меня». Так Ксюша стала заведовать молочной фермой.